Издательство «Эксмо». Усадьба «Медвежий ручей». Алла Белолипецкая. «Коли надо, тебе будет приворотный корешок или заговоры. Скорей, твоё лукавство и мастерство на некоторые дела». Иван Лажечников. Ледяной дом. Пролог. Июль. 1858 года. Осадьба Медвежий ручей. Горе живым, которое при свете дня, вершат подобные дела. Тот, кто извлёк мертвеца из воды, старался не глядеть на его лицо, на его единственный уцелевший глаз, который словно бы покрывала плёнка прокисшего молока. Белёсым сделался левый глаз бедолаги, тогда как на месте его правого глаза и всей правой половины его лица, бугрилась расквасившаяся каша серо-зелёного цвета. Когда несчастного вытащили, он уже успел провести на дне полных три дня. Да и теперь только его голова и верхняя часть торса находились на берегу ручья. А всё, что располагалось ниже пояса, продолжало мокнуть в бегущей воде. Некто, вытянувший из воды обезображенный труп, искривил губы в гримасе отвращения. Однако планов своих не переменил. Явно понимал, что поздно ему теперь идти на попятный. Быстро и ловко он расстегнул на утопленнике размокший и потерявший всякую форму сюртук, стянул галстук, модный и недешёвый, но теперь более походивший на верёвку повешенного, а затем освободил мёртвую грудь от некогда белой рубашки. Пока с мертвецом производили эти манипуляции, На его белёсый глаз переполз с прибрежной травы шустрый красно-коричневый жук, а вслед за ним перелетело несколько мелких мошек, вроде тех, что заводятся в порченных яблоках. Так что насекомые вполне могли наблюдать за действиями загадочного субъекта, который наполовину раздел покойника, а затем приступил к следующей, куда более странной, процедуре. Кожа на груди извлечённого из воды бедняги была гладкой, без единого волоска. И тому, кто его раздел, это обстоятельство пришлось весьма кстати. Не весть откуда, словно из воздуха, в его руках появился наполненный темно-синий тушью стеклянный пузырёк, из которого торчала кисточка, вроде тех, какими китайские песцы выводят свои иероглифы. Зажав её в длинных, тонких пальцах, обладатель пузырька принялся наносить на обнажённую грудь утопленника диковинные и замысловатые знаки. Что узоры эти означали, одному Богу было известно. Но, очевидно, художник придавал им большое значение, поскольку рисовал их со скрупулезной тщательностью, постоянно сверяясь с листком бумаги, лежавшим подле него на берегу ручья. Кропотливая эта работа оказалась небыстрой. И рисовальщик все еще трудился, когда смутным глазом покойника стали происходить метаморфозы. молочно-белая на обесцвеченном водой глазном яблоке, начала вдруг вибрировать и натягиваться, словно поверхность мыльного пузыря за миг до того, как он лопнет. А затем, с лёгким, едва слышимым хлопком, плёнка разорвалась, выпустив на поверхность несколько капель слизи, похожей на овсяный кисель. После чего верхнее веко мёртвого мужчины задрожала и резко опустилась. Мошки взвились в воздух и улетели, Жук отчаянно спеша, удрал обратно в траву. А глаз, разрисованного, тем временем открылся. Как будто утопленник плутовато подмигнул тому, кто колдовал над ним с кисточкой и тушью. Странного рисальщика это впрочем ничуть не смутило. Закончив наносить изображение на мёртвую кожу, он приступил ко второй части, задуманной им процедуры. И снова в его руках, будто ниоткуда возник предмет. Только на сей раз, Это оказалось не кисточка, а полая игла. Её он стал обмакивать в тушь, а затем быстро, делая неглубокие точные проколы, впрыскивать тёмно-синюю жидкость под кожу мертвеца точно по контурам нанесённого рисунка. А когда татуировщик завершил работу, от мёртвого тела отделился, словно новый рой мошкары, дымчатый сгусток. Своими контурами он походил на лежавшее возле ручья обезображенное тело только принявшее вертикальное положение. и могло показаться, что светло-серый силуэт бежит по воздуху, хотя ногами бестелесный двойник мертвеца вроде бы и не перебирал. Рисовальщик проследил взглядом направление этого «бега». И на сей раз губы его тронула довольная улыбка. Сгусток мнимого дыма перемещался в сторону двухэтажного господского дома, что белел в отдалении проложенный от въездных ворот усадьбы Медвежий ручей.